Глава 32. «Есть в каждом государстве свой порядок. Уставы городов, царей, указы и даже у разбойников лесных гражданственности видим и подобие. Так повелось не со времен Адама. Законы были созданы позднее, чтобы теснее объединить людей». Старинная пьеса. Утреннее солнце озарило лужайки дубового леса. Зеленые ветви засверкали каплями жемчужной росы, Лань вывела детеныша из чащи на открытую поляну, и не было поблизости ни одного охотника, чтобы выследить и облюбовать стройного оленя, который величавой поступью расхаживал во главе своего стада. Разбойники собрались вокруг заветного дуба у оленево холма. Они провели ночь, подкрепляя свои силы после вчерашней осады. Одни вином, другие сном а многие слушали или сами рассказывали различные происшествия боя или же почитывали добычу, попавшую после победы в распоряжение их начальника. Добыча эта была очень значительна. Несмотря на то, что многое сгорело во время пожара, бесстрашные молодцы все-таки награбили множество серебряной посуды, дорогого оружия и великолепного платья. Однако никто из них не пытался самовольно присвоить себе хотя бы малейшую часть добычи в ожидании дележа, сваленной в общую кучу. Место сборища было у старого дуба. Но это было не то дерево, к которому Локсли привел в первый раз гурта и вамбу. Этот дуб стоял среди лесной котловины на расстоянии полумили от разрушенного замка Торкелстон. Локсли занял свое место, трон из дерна, воздвигнутый под сплетенными ветвями громадного дерева, а его лесные подданные столпились кругом. Он указал черному рыцарю место по правую руку от себя, а слева посадил Седрика. — Простите меня за мою смелость, благородный гость, сказал он. — Но в этих дебрях я повелитель. Это мое царство, и мои отважные вассалы возымели бы низкое понятие о моем могуществе «Если бы я вздумал в пределах своих владений уступить власть кому-нибудь другому». «Но где же наш капеллан? Куда девался куцый монах? Христианам прилично начать деловой день с утренней молитвы». Оказалось, что никто не видел причетника из Копмин-Херстон. «Помилуй Бог», — сказал вождь разбойников. «Надеюсь, что наш веселый монах опоздал потому, что чуточку пересидел, беседу с флягою вина». Кто его видел после взятия замка? — Я, — отозвался Мельник. Я видел, как он возился у двери одного подвала и клялся всеми святыми, что отведает, какие у барона Фрондебефа бефа водились гасконские вина. — Ну, — сказал Локсли, — уже святые, сколько их ни есть, охранят его от искушения там напиться, как бы он ни погиб под развалинами замка. Мельник, возьми с собой отряд людей и ступай туда, где ты его приметил в последний раз. «Полейте водой из рва накалившиеся камни. Я готов разобрать развалины по камешку, только бы не лишиться моего куцевого монаха». Несмотря на то, что каждому хотелось присутствовать при дележе добычи, охотников исполнить поручение предводителя нашлось очень много. Это показывало, насколько все они были привязаны к своему духовному отцу. «А мы тем временем приступим к делу», — сказал Локсли. «Как только пройдет молва о нашем смелом деле, Отряды Деброси, Мольвуазена и других союзников барона Фронде Бефа пустятся нас разыскивать, и нам лучше поскорее убраться из здешних мест. — Благородный Седрик, — продолжал он, обращаясь к Саксу, — добыча разделена, как видишь, на две кучи. Выбирай, что тебе нравится, для себя и для своих слуг, участников нашего общего сражения. — Добрый Йомен, сказал Седрик, — сердце мое подавлено печалью. Нет более благородного ательстана Эльстана Конингсбургского, последнего отпрыска блаженного Эдуарда-Исповедника. С ним погибли такие надежды, которым никогда более не сбыться. Его кровь погасила такую искру, которую больше не раздут человеческим дыханием. Мои слуги, за исключением немногих, состоящих теперь при мне, только и ждут моего возвращения, чтобы перевести его благородные останки к месту последнего успокоения. Леди Равена пожелала воротиться в Роттервуд, и необходимо проводить ее под охраной сильного отряда вооруженных слуг. Так что мне бы следовало еще раньше отбыть из этих мест. Но я ждал не добычи. Нет, клянусь Богом и святым Вительдом, ни я, ни кто-либо из моих людей не притронется к ней. Я ждал только возможности принести мою благодарность тебе и твоим храбрым товарищам за сохранение нашей жизни и чести. «Как же так?» — сказал Локсли. «Мы сделали самое большее, только половину дела. Если тебе самому ничего не нужно, то возьми хоть что-нибудь для твоих соседей и сторонников». «Я достаточно богат, чтобы наградить их из своей казны», — сказал Седрик. «А иные, — сказал вамба, — были настолько умны, что сами себя наградили. Не с пустыми руками ушли. Не все ведь ходят в дурацких колпаках». И хорошо сделали», — сказал Локсли. Наши уставы обязательны только для нас самих. — А ты, мой бедняга, — сказал Седрик, обернувшись и обняв своего шута, — как мне наградить тебя, не побоявшегося предать свое тело оковам и смерти ради моего спасения? — Все меня покинули. Один бедный шут остался мне верен. Когда суровый Тан произносил эти слова, в глазах у него стояли слезы. Такого проявления чувства не могла вызвать даже смерть Ательстана. Беззаветной преданности шута было нечто такое, что взволновало Седрика гораздо глубже, чем печаль по убитому. Что же это такое? сказал шут, вырываясь из объятий своего хозяина. Ты платишь за мои услуги соленой водой? Это к шуту придется плакать за компанию. А как же он станет шутить? Слушай-ка, дядюшка, если в самом деле хочешь доставить мне удовольствие. «Прости, пожалуйста, моего приятеля Гурта за то, что он украл одну недельку службы у тебя и отдал ее твоему сыну». «Простите его!» — воскликнул Седрик. «Не только прощаю, но и награжу его. Гурт, становись на колени!» Свинопас мгновенно повиновался. «Ты больше не раб и не невольник», — промолвил Седрик, дотронувшись до него жезлом. «Отныне ты свободный человек» и волен проживать в городах и вне городов, в лесах и в чистом поле. Дарую тебе участок земли в моем волбругемском владении. Прими его от меня и моей семьи в пользу твою и твоей семьи отныне и навсегда. И пусть Бог покарает всякого, кто будет тому противиться». Уже не раб, а свободный человек и землевладелец, Гурт скочил на ноги и дважды подпрыгнул. «Кузнеца бы мне! Пилу!» — воскликнул он. — Долой этот отшейник свольного человека! — Благородный господин мой, от вашего дара я стал в два раза сильнее драться за вас, буду в два раза лучше. Свободная душа в моей груди совсем другим человеком стал и для себя, и для всех. — Что, Фанкс? — продолжал он, обращаясь к верному псу, который, увидев восторг своего хозяина, принялся в знак сочувствия скакать около него. — Узнаешь ли ты своего хозяина? — Как же, — сказал Вамба. — Мы с Фанксом все еще признаем тебя, Гурт, даром, что сами не избавились от ошейника. Лишь бы ты нас не забывал теперь, да и сам не слишком бы забывался. — Скорее, я себя самого забуду, чем тебя, мой друг и товарищ, — сказал Гурт. — А если бы свобода тебе подходила, Вамба, хозяин, наверное, дал бы волю и тебе. — Нет, братец Гурт, — сказал Вамба. — Не подумай, что я тебе завидую. Рапто сидит у теплой печки... А вольный человек сражается. Сам знаешь, что говорил Олдхэм из Момсбери. Дураку за обедом лучше, чем умному в драке. Послышался стук копыт, и появилась леди Равенна в сопровождении нескольких всадников и большого отряда пеших слуг. Они весело потрясали своими пиками и стучали алебардами, радуясь ее освобождению. Сама она в богатом одеянии верхом на гнедом коне вновь обрела свою прежнюю величавую осанку. Только необычайная бледность ее напоминала о перенесенных страданиях. Ее прелестное лицо было грустно, но в глазах светились вновь пробудившиеся надежды на будущее и признательность за избавление от минувших зол. Она знала, что Авенга жив, и знала, что Ательстан умер. Первое наполняло ее сердце искренним восторгом, и она чувствовала невольное и довольно простительное облегчение от сознания, что теперь кончились ее недоразумения с Седриком в том вопросе, в котором ее желания расходились замыслами ее опекуна. Когда Равенна приблизилась к месту, где сидел Локсли, храбрый воин и все его сподвижники встали и пошли ей навстречу. Щеки ее окрасились румянцем, Она приветствовала их жестом руки, и, наклонившись так низко, что ее великолепные распущенные косы на минуту коснулись гривы коня, в немногих, но достойных словах выразила самому Локсли и его товарищам свою признательность за все, чем она была им обязана. «Да благословит вас Бог!» — сказала она в заключение. «Молю Бога, его пречистую матерь, наградить вас, храброй мужи, за то, что вы с опасностью для своей жизни заступились за угнетенных. «Кто из вас будет голоден, помните, что у Равенны есть чем накормить вас. Для жаждущих у нее довольно вина и пива. А если бы норманы вытеснили вас из здешних мест, знайте, что у Равенны есть свои лесные угодья, где ее спасители могут бродить, сколько им вздумается, и ни один сторож не посмеет спрашивать, чья стрела поразила оленя». «Благодарю, благородная леди», — отвечал Локсли. — Благодарю за себя и за товарищей. Но ваше спасение само является для нас наградой. Скитаясь по зеленым лесам, мы совершаем немало прегрешений, так пусть же избавление леди Равенны зачтется нам в искупление грехов». Равенна еще раз низко поклонилась и повернула коня, но не отъехала, дожидаясь, пока Седрик попрощался с Локсли и его сподвижниками. Но тут совершенно неожиданно Она очутилась лицом к лицу с пленным доброси. Он стоял под деревом в глубоком раздумье, скрестив руки на груди, и Равена надеялась, что он ее не заметит. Но он поднял голову, и при виде ее яркая краска стыда залила его красивое лицо. С минуты он стоял нерешительно, потом шагнул вперед, взял ее лошадь под узцы и опустился на колени. «Удостоит ли лидер Равена... Бросить хоть один взгляд на пленного рыцаря, опозоренного воина? — Сэр, — рыцарь, отвечала Равенна, — в действиях, подобных вашим, настоящий позор не в поражении, а в успехе. — Победа должна смягчать сердца, — продолжал рыцарь. — Лишь бы мне знать, что леди Равенна прощает оскорбления, нанесенные ей под влиянием несчастной страсти, и она вскоре увидит, что Дебросис умеет служить ей и более благородным образом. «Прощаю вас, сэр-рыцарь», — сказала Равенна. «Прощаю, как крестьянка». «Это значит, что она вовсе и не думает его прощать», — сказал Вамба. «Но я никогда не прощу тех зол и бедствий, которые были последствиями вашего безумия», — продолжала Равенна. «Отпусти уздечку. Не держи коня этой дамой», — сказал Седрик, подходя. «Клянусь ясным солнцем, если бы ты не был пленником, я бы пригвоздил тебя к земле моим дротикам. — Но будь уверен, Морис де Браси, что ты еще ответишь мне за свое участие в этом гнусном деле. — Пленному угрожать легко, — сказал де Браси. Впрочем, какой вежливости можно ждать от Сакса? Он отступил на два шага и пропустил Равенну вперед. Перед отъездом Седрик горячо благодарил черного рыцаря и приглашал его с собой в Роттервуд. — Я знаю, — говорил он, — что у вас, странствующих рыцарей, все счастье на острие копья. Вас не прельщают ни богатство, ни земли, но удача в войне переменчива. Почас захочется тихого угла и тому, кто всю жизнь воевал да странствовал. Ты себе заработал такой приют в Роттервуде, благородный рыцарь. Седрик так богат, что легко может поправить твое состояние, и все, что имеет, он с радостью предлагает тебе. Поэтому приезжай в Роттервуд, и будь там не гостем, а сыном или братом. — Я и то разбогател от знакомства с Седриком, — отвечал рыцарь. — Он научил меня ценить саксонскую добродетель. — Я приеду в Ротервуд, честный Сакс, скоро приеду. Но в настоящее время неотложные важные дела мешают мне воспользоваться твоим приглашением. А может случиться, что, приехав, я потребую такой награды, которая подвергнет испытанию даже твою щедрость. — Заранее на все согласен, — молвил Седрик с готовностью, хлопнув ладонью по протянутой ему руке в железной перчатке. — Бери, что хочешь, хотя бы половину всего, что я имею. — Ну, смотри, не расточай своих обещаний с такой легкостью, — сказал рыцарь висячего замка. — Впрочем, я все же надеюсь получить желаемую награду. — А пока прощай. — Я должен предупредить тебя, — прибавил Сакс что пока будут продолжаться похороны благородного Ательстана, я буду жить в его замке, Конингсбурге. Залы замка будут все время открыты для всякого, кто пожелает участвовать в погребальной тризне. Я говорю от имени благородный Эдит, матери покойного Ательстана. Двери этого замка всегда будут открыты для того, кто так храбро, хотя и безуспешно, потрудился ради избавления Ательстана от нормандских оков и от нормандского меча. «Да-да». — молвил Вамба, занявший свое обычное место возле хозяина. — Там будет превеликое кормление. Жалко, что благородному Ательстану нельзя покушать на своих собственных похоронах. Но, — прибавил Шут серьезным видом, подняв глаза к небу, — он, вероятно, теперь ужинает в раю и, без сомнения, с аппетитом. — Не болтай и поезжай вперед, — сказал Седрик. Воспоминания об услуге недавно оказанной Вамбой смягчили его гнев, вызванный неуместной шуткой дурака. Ровена грациозно помахала рукой, посылая прощальное приветствие Черному рыцарю. Сакс пожелал ему удачи, и они отправились в путь по широкой лесной дороге. Едва они отъехали, как из чаще показалась другая процессия и, обогнув опушку леса, направилась вслед за Седриком Равенной и их свитой. То были монахи соседнего монастыря, привлеченные известием, что Седрик сулит богатые пожертвования на помин души. Они сопровождали носилки с телом Ательстана и пели псалмы, пока вассалы покойного печально и медленно несли его на плечах в замок Конингсбург. Там его должны были схоронить в усыпальнице рода Хенгеста, от которого Ательстан вел свою длинную родословную. Молва о его кончине привлекла сюда многих его вассалов, и они в печали следовали за носилками. Разбойники снова встали, оказывая этим уважение смерти, как перед тем красоте. Тихое пение и мерное шествие монахов напоминали им о тех ратных товарищах, которые пали накануне во время сражения. Но подобные воспоминания недолго держатся в умах людей, проводящих жизнь среди опасностей и смелых нападений. Не успели замереть вдали последние отголоски похоронных песнопений, как разбойники снова занялись дележом добычи. «Доблестный рыцарь», — сказал Локсли черному рыцарю, — «без вашего мужества и могучей руки нас неминуемо постигло бы неудача. А потому не угодно ли вам выбрать из этой кучи добра то, что вам понравится на память о заветном дубе? Принимаю ваше предложение так же искренне, как вы его сделали», — отвечал рыцарь. «И прошу вас отдать в мое распоряжение сэра Мариса де Браси. «Он и так твой», — сказал Локсли. И это для него большое счастье. Иначе висеть бы ему на самом высоком суку этого дерева, а вокруг мы повесили бы его вольных дружинников, каких удалось бы изловить. Но он твой пленник, и потому я его не трону, даже если бы он перед этим убил моего отца». «Дай броси», — сказал черный рыцарь. «Ты свободен. Ступай. Тот, кто взял тебя в плен, гнушается мстить за прошлое. Но впредь будь осторожен, берегись». Как бы ни постигла тебя худшая участь, говорю тебе, Марис де Браси, берегись. Де Браси молча низко поклонился, и когда повернулся, чтобы уйти, все йомены разразились проклятиями и насмешками. Гордый рыцарь остановился, повернулся к ним лицом, скрестил руки, выпрямился во весь рост и воскликнул: Молчать, собаки! Теперь залаяли, а когда травили оленя, так не решались подойти. «Деброси презирает ваше осуждение и не ищет ваших похвал. Убирайтесь назад в свои логово и трущобы, подлые грабители! Молчать, когда благородные рыцари говорят вблизи ваших лисьих нор!» Если бы предводитель Йоменов не поспешил вмешаться, эта неуместная выходка могла бы навлечь на Мариса Доброси целую тучу стрел. Между тем дебросей схватил за повод одного из оседланных коней, выведенных из конюшен барона Фрондебефа и составлявших едва ли не самую ценную часть награбленной добычи, мигом вскочил на него и ускакал в лес. Когда сумятица, вызванная этим происшествием, несколько улеглась, предводитель разбойников снял со своей шеи богатый рог и перевесь, недавно доставшийся ему на состязание стрелков близ Ашби. Благородный рыцарь! — сказал он черному рыцарю. — Если не побрезгаете принять в подарок охотничий рог, побывавший в употреблении английского йомена, прошу вас носить его в память о доблестных ваших подвигах. А если есть у вас на уме какая-нибудь затея, и если, как нередко случается с храбрыми рыцарями, понадобится вам дружеская помощь в лесах между Трентом и Тисом, вы только потрубите в этот рог вот так. «О-хо-хо!» — И очень может быть, что тотчас явится вам подмога. Тут он несколько раз к ряду протрубил сигнал, пока рыцарь не запомнил его. — Большое спасибо за подарок, отважный Йоман, — сказал рыцарь. — Лучших помощников, чем ты и твои товарищи, я искать не стану, как бы круто мне не пришлось. Он взял рог и, в свою очередь, затрубил тот же сигнал так, что по всему лесу пошли отголоски. — Славно ты трубишь! «Очень чисто у тебя выходит, сказал Йоман. «Провалиться мне на этом месте, коли ты не такой же знатный охотник, как знатный воин. Бьюсь об заклад, что ты на своем веку пострелял довольно дичи». «Друзья, хорошенько запомните этот призыв. Он будет сигналом рыцаря висячего замка. Всякого, кто его услышит и не поспешит на помощь, я велю гнать из нашего отряда течевой от его собственного лука». — Слава нашему предводителю! — закричали ёманы. — Да здравствует черный рыцарь висячего замка! Пусть скорее нас позовет, мы докажем, что рады служить ему! Наконец Локсли приступил к дележу добычи и проделал это с похвальным беспристрастием. Десятую долю всего добра отчислили в пользу церкви на богоугодные дела. еще одну часть отделили в своеобразную общественную казну. Другую часть — на долю вдов и сирот убитых, а также на панихиды за упокой души тех, которые не оставили после себя семьи. Остальное поделили между всеми членами отряда, согласно их положению и заслугам. Во всех сомнительных случаях начальник находил удачное решение, ему подчинялись беспрекословно. «Черный рыцарь...» Немало удивлялся тому, как эти люди, стоявшие вне закона, сумели установить в своей среде такой справедливый и строгий порядок, и все, что он видел, подтверждало его высокое мнение о беспристрастности и справедливости их предводителя. Каждый отобрал свою долю добычи. Казначей с четырьмя рослыми йоманами перетаскал все предназначенное в общую казну в какое-то потаенное место. Но все добро, отчисленное на церковь, осталось нетронутым. «Хотелось бы мне знать», — сказал Локсли. «Что осталось с нашим веселым капелланом? Прежде никогда не случалось, чтобы он отсутствовал, когда надо было благословить трапезу или делить добычу. Это его дело — распорядиться десятой долей нашей добычи. Быть может, эта обязанность зачтется ему в искуплении некоторых нарушений монашеского устава. Кроме того, есть у меня тут поблизости пленный, тоже духовного звания, так мне бы хотелось, чтобы наш монах помог мне с ним обойтись как следует. Боюсь не видеть нам больше нашего весельчака». «Я бы искренне пожалел об этом», — сказал черный рыцарь. «Я у него в долгу за гостеприимство и за веселую ночь, проведенную в его келье. Пойдем назад к развалинам замка. Быть может, там что-нибудь узнаем о нем». Только он произнес эти слова, как громкие возгласы Йомана возвестили приближение того, о ком они беспокоились. Богатырский голос монаха был слышен еще издали. — Раступитесь, дети мои! — кричал он. — Шири дорогу вашему духовному отцу и его пленнику. Ну-ка, еще раз, здоровайтесь погромче. Я возвратился, мой благородный вождь, как орел с добычей в когтях. И, прокладывая дорогу сквозь толпу под всеобщий хохот, он торжественно приблизился к дубу. В одной руке он держал тяжелый бердыш, а в другой уздечку, конец которой был обмотан вокруг шеи несчастного Исаака. Бедный еврей, с огбенной горем и ужасом, на силу тащился за победоносным монахом. «Где же Ален Менестрель, чтобы воспеть мои подвиги в балладе или хоть по басенку сочинить? Ей-богу, этот шут Гороховый всегда путается под ногами, когда ему нечего делать». А вот когда он нужен, чтобы прославить доблесть, его и в помине нет. — Куцый монах, — сказал предводитель, — ты, кажется, с раннего утра промочил себе горло. Скажи на милость, кого это ты подцепил? — Собственно, мечом и копьем добыл себя пленника, благородный начальник, — отвечал причетник из Копменхерста. Или лучше сказать, луком и алебардой. А главное, я его избавил от худшего плена. — Говори, еврей. «Не я ли тебя вырвал из власти сатаны? Разве я не научил тебя истинной вере в святого отца и Деву Марию? Не я ли всю ночь напролет пил за твое здоровье и излагал тебе таинство нашей веры?» «Ради Бога милосердного!» — воскликнул бедный еврей. Отвежите меня от этого сумасшедшего! То есть я хотел сказать, от этого святого человека!» «Как так, еврей?» — сказал отшельник, принимая грозный вид. «Ты опять отступаешь от веры? Смотри у меня, если вздумаешь снова впасть в беззаконие. Хоть ты и не слишком жирен, все-таки тебя можно поджарить. Слушай хорошенько, Исаак, и повторяй за мной. Аве Мария!» «Нет, цельной монах, кощунствовать не дозволяется», — сказал Локсли. «Расскажи лучше, где и как ты нашел своего пленника». «Клянусь святым Дунстаном», — сказал отшельник. Нашел я его в таком месте, где думал найти кое-что получше. Я спустился в подвал и посмотреть, нельзя ли спасти какое-нибудь добро, потому что хоть и правда, что стакан горячего вина, вскипяченного со специями, годится на сон грядущий и для императора, однако зачем же сразу кипятить его так много? Вот ухватил я бочонок испанского вина и пошел созвать на помощь побольше народу. Но где же разы ищешь этих лентяев? Известно, их никогда нельзя найти, если нужно сделать доброе дело. Вдруг вижу крепкую дверь. — Ага, — подумал я, — вот, значит, где самые-то отборные вина. Они в отдельном тайнике. А перепуганные виночерпии, видно, сбежал, оставив ключ в замке. Я вошел в тайник, а там ровно ничего нет. Только ржавые цепи валяются, да еще вот этот еврей-собака, который сдался мне в плен на милость победителя. Я едва успел пропустить стаканчик вина для подкрепления сил после возни с нечестивцем и собирался вместе с пленником вылезть из подвала, как вдруг раздался страшнейший грохот, точно гром ударил. Это обрушилась одна из крайних башен, черт бы побрал того, кто ее так худо выстроил, и обломками заварила выход из подвала. Тут стали валиться одна башня за другой, и я подумал, не жить мне больше на свете. «В моем звании непристойно отправляться на тот свет в обществе еврея. Но я и замахнулся либардой, чтобы раскрыть ему череп, да жаль стала его седых волос. Тогда отложила боевое оружие, взялся за духовное и стал обращать евреев в христианскую веру. И верно, с благословения святого Дунстана семя попало на добрую почву». «Всю ночь напролёт объяснял я ему значение таинств и совсем обессилил, потому что если я и прихлебывал изредка поглоточку вина для подкрепления, так это не в счет. Вот Гилберт и Вибольд — свидетели. Они скажут, в каком виде меня застали, я совсем обессилил. «Как же», — сказал Гилберт, — «мы и вправду свидетели. Когда мы разгребли щебень и с помощью святого Донстана отыскали ход в подвал», Бочонок с вином оказался наполовину пуст, еврей полумертв, а монах почти совсем обессилил, как он говорит. «Вот и врешь, негодяй!» — возразил обиженный монах. «Ты сам со своими товарищами и выпил весь бочонок, и сказал, что это только утренняя порция, а я, будь я еретик, коли не берег этого вина для нашего начальника. Но это не беда». «Главное, что я обогатил еврея, и он понимает все, что я ему говорил, почти так же хорошо, как я сам, коли не лучше. Слушай, -ка, еврей», — сказал Локсли, — «это правда? Точно ли ты отказался от своей веры?» «Пощадите меня, милосердный господин», — сказал еврей. «Я ни словечко не расслышал из всего, что почтенный прилад говорил мне в течение этой ужасной ночи. Увы, я так терзался и страхом, и печалью, и горем» что если бы даже сам святой праотец Авраам пришел поучать меня, я и то оставался бы глух к его голосу. — Врешь, еврей, ведь ты сам знаешь, что врешь, — сказал монах. Я тебе напомню только одно словечко из всего нашего разговора. Помнишь, как ты обещался отдать все свое состояние нашему святому ордену? — Клянусь Богом, — милость милостивые господа, — воскликнул Исаак, встревоженный еще больше прежнего. — Никогда мои уста не произносили такого обета. — Я бедный, нищий старик, боюсь, что теперь даже и бездетный. Жальтесь надо мной, отпустите меня. — Нет, — подхватил отшельник, — если ты отказываешься от обещания, данного в пользу святой церкви, ты подлежишь строжайшему наказанию. Сказав это, он поднял алебарду и собирался рукояткой хорошенько стукнуть несчастного еврея. Но черный рыцарь заступился за старика и тем самым обратил гнев святого отца на собственную особу. — Клянусь святым Фомой из Кента! — закричал причетник. — Я тебя отучу соваться не в свое дело, сэр лентяй. Даром, что ты спрятался в железный ящик. «Ну — Ну-ну, — сказал рыцарь. — Зачем же на меня гневаться? Ведь ты знаешь, что я поклялся быть тебе другом и товарищем. — Ничего такого я не знаю, — ответил монах. — А хочу с тобой подраться, потому что ты пустомерий нахал. — Как же так? — возразил рыцарь, которому, по-видимому, нравилось поддразнивать своего недавнего хозяина. — Неужели ты забыл, что ради меня, я не хочу упоминать искушение в образе винной фляги и пирога, ты добровольно нарушил свой обед в воздержании поста? — Знаешь ли, друг, — молвил отшельник, сжимая свой здоровенный кулак, — я хвачу тебя по уху. — Таких подарков я не принимаю, — сказал рыцарь. — Зато могу взять у тебя пощечину взаймы. Изволь, только я тебя отплачу с такими процентами, каких и пленник твой никогда не видывал. — А вот посмотрим, — сказал монах. «Стой — Стой! — закричал Локсли. — Что ты это затеял, шальной монах? Ссориться под нашим заветным деревом? — Это не ссора, — успокоил его рыцарь, — а просто дружеский обмен любезностями. — Ну, монах, ударь как умеешь. Я устаю на месте. Посмотрим, устоишь ли ты. — Тебе хорошо говорить. Имей на голове этот железный горшок, — сказал монах. Но все равно я тебя свалю с ног, будь ты хоть сам гляв в медном шлеме. Отшельник обнажил свою жилистую руку по самой локоть и изо всех сил ударил рыцаря кулаком по уху. Такая затрещина могла бы свалить здорового быка, но противник его остался недвижим, как утес. Громкий крик одобрения вырвался из уст ёманов, стоявших кругом. Кулак причетника вошел в пословицу между ними, и большинство на опыте узнало его мощь, кто в шуточных потасовках, а кто и в серьезных. — Видишь, монах, — сказал рыцарь, снимая свою железную перчатку. — Хотя на голове у меня и было прикрытие, на руке ничего не будет. Держись! — Геном, мэм дэди в опуляторе. Я отдал свою щеку хлысту. — Сирич, подставляю щеку моему ударяющему, — сказал монах. — И Я наперед говорю тебе. — Коли ты сдвинешь меня с места, я дарю тебе выкуп с еврея полностью. Так говорил монах, принимая гордый и вызывающий вид. Но от судьбы не уйдешь. От могучего удара рыцаря монах кубарем полетел на землю к великому изумлению всех зрителей. Однако он встал и не выказал ни гнева, ни уныния. Знаешь, братец, — сказал он рыцарю, — при такой силе надо быть осторожнее. — Как я буду теперь обедню служить, коли ты мне челюсть свернул? Ведь и на дудке не сыграешь, не имея нижних зубов. «Однако вот тебе моя рука как дружеский залог того, что обмениваться с тобой пощечинами я больше не буду. Это мне невыгодно. Стало быть, конец всякому недоброжелательству. Давай возьмем с еврея выкуп, потому что как Горбатого только могила исправит, так и еврей всегда останется евреем». не так уверен в обращении еврея с тех пор, как получил по уху», — сказал мельник. «Отстань, бездельник! Что ты там болтаешь насчет обращения?» — Что такое? Никто меня не уважает. Все стали хозяевами, а слуг нет. — Говорю тебе, парень, я был немножко не нетверд на ногах, когда добрый рыцарь меня ударил, а то я непременно устоял бы. — Если же ты желаешь еще потолковать на этот счет, так давай я тебе докажу, что умею дать сдачи. — Будет вам, перестаньте, — сказал Локсли. — А ты, еврей, подумай о своем выкупе. Ты понимаешь, что мы, добрые христиане, и не можем допустить, чтобы ты оставался среди нас. Вот ты и подумай на досуге. Какой выкуп в силах предложить, а я пока займусь допросом другого пленного. — А много ли удалось захватить людей фронта Бефа? — спросил черный рыцарь. — Ни одного такого, который мог бы дать за себя выкуп, — ответил Локсли. — Было несколько трусливых подлецов, да мы их отпустили на волю, пускай ищут других хозяев. Для мщения ради выгоды и так было довольно сделано. А эта кучка сброды и вся-то не стоила медной монеты. Тот пленный, о котором я упомянул, более ценная добыча. Это еще Гальманах. Наверное, ехал в гости к своей возлюбленной, судя по его фронтовской одежде и по убранству его коня. Да вот и почтенный прилад идет, бойкий как сорока. Тут двое еманов привели и поставили перед зеленым троном начальника нашего старого знакомого, Приора Эймера и забавство Жорбо